Глава двадцать девятая. Удобная лавочка стояла под одним из цветущих деревьев, опознать которое Маша бы не смогла при всём желании. В ботанике она не разбиралась совсем, а ещё путала флору и фауну. Опустившись на сиденье, искра в нетерпении поёрзала, желая поскорее продолжить разговор. «В каком смысле надеюсь?» Маша была очень сильно удивлена. «Воёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё Ты не знаешь, какой у тебя срок? Знаю. Инга тяжело опустилась на скамейку. Но тут столкнулись не просто разные менталитеты, а разные биологические виды, можно так сказать. Беременность у дракониц длится около года по местному летоисчислению, на Земле девять месяцев. Продолжительность дня разная, дней в месяце тоже разное количество. Я чистокровный человек. Эйнар чистокровный дракон, да еще и двойни у меня. У драконов никогда не рождались близнецы, поэтому тетушка Грай и дядя Фроуд очень сильно волнуются. Эйнар вообще с ума сходит. Я обвешана заклинаниями и амулетами. По земным меркам должна уже родить, а по драконьим еще рано. Что Фроуд, что Асвер утверждают, что со мной и детьми все в порядке. Она положила правую руку на живот, вновь блеснул камень в необычном кольце. Как-то расхотелась замуж за дракона. Испуганно произнесла Маша: "Тут и медицины-то толком нет". "Почему? Очень даже есть". Инга успокаивающе погладила ее по предплечью левой рукой. Лекарей как с магией, так и без. Тебе вообще волноваться не о чем. Дядя Фрот, мой приемный отец. Лучший лекарь во всем царстве служит главным лекарем и лечит правящий род. Можешь забыть о простуде, зубной боли, аппендиците, даже вывихи и переломы лечатся быстро и безболезненно. Думаю, и роды пройдут хорошо. А если я не хочу сейчас беременеть? У них есть контрацепция. Рассынга не стесняется такой темы. Маша решила все выяснить. Просто не проходи брачный ритуал. Улыбнулась Синга. Здесь дети не рождаются вне брака, и сопутствующих болезней тоже нет. Для меня до сих пор удивительно, как драконы, являясь такими собственниками, довольно небрежно относятся к этой стороне жизни. У них просто не существует понятия невинность. Есть разводы, даже измены, но тогда можно остаться без денег вообще. Драконы совсем не люди. Чем раньше ты это примешь? Тем проще тебе будет. Ладно, оставим пока эту тему. Машка протянула руку и сорвала цветок, очень напоминающий лилию, только голубую и какую-то полупрозрачную. И чего только не растет у драконов. Расскажи про кольцо. Инга мягко улыбнулась и принялась поглаживать камень серо-голубого цвета, в котором засверкали настоящие молнии. Это кольцо истинных пар. Начала она рассказ. У Эйнара такое же. Мы сами придумали дизайн. Само кольцо может быть любым, хоть простое круглое, или можно проявить фантазию. А вот камень только сердце дракона. Ты же была в храме. Машка кивнула. И алтарь видела. Снова кивок. Так вот драконы, желающие убедиться в истинности чувств, приходят в храм за такими камнями. Если их любовь взаимна и истинна, на алтаре появятся два камня. Эти кольца невозможно снять даже после смерти. Сердце дракона – своеобразная гарантия, что вы не ошиблись в выборе, что проживете в любви до конца своих дней. А если камни не появятся, все нужно расставаться. Для Маша было очень странным, что будущая семейная жизнь определялась камнями. Вовсе нет. Инга перевела взгляд с кольца на Машу. Можно пройти брачный ритуал и без сердец дракона. И многие даже не пытаются получить их, хотя и скандалы часто встречаются, когда выясняется, что один в паре любит, а второй притворяется. Что-то я не в восторге от этого. Маша посмотрела на кольцо. Такой красивый камень, а способен разрушить жизнь. Замолчала, размышляя. У нее ведь два таких камня. Это получается для нее и для кого? А Свера? Ведь он был в храме, когда нашла камни. Правда, в отключке после сковороды. Значит, что-то обречена выйти замуж за кого-то конкретного по велению камня. Это ужасно. Поэтому решилась задать осторожный вопрос. А может такое быть, чтобы сначала появились камни? А потом только любовь. Ты нашла камни? Глаза Инги от изумления стали большими, по радужке скользнули золотые всполохи. О, Маш, а Свер знает? Почему ты решила, что я нашла камни? Машка решила отнекиваться до последнего. Я просто интересуюсь, чисто гипотетически. Потому что драконы приходят в храм за сердцем дракона только парами. Потому что сердце дракона есть только в кольцах истинных пар, в венцах повелителей, и в моем ожерелье есть трех камней. Камни эти, как я уже сказала, невозможно вынуть из кольца даже после смерти. Ну и последнее. Единственная, кто нашла камни раньше, чем свою пару, я. Машка с уважением и восхищением посмотрела на правительницу драконов. Такая вся кукольная блондинка, большие красивые глаза, пухлые губы, а характер чувствуется. Не, сама бы не смогла так просто отнестись ко всему этому. Да уже сейчас закипать начинает. Ведь колдун Недаучка наврал. Вот просто взял нагло и наврал про эти камни. И испугался, выходит, засранец. Вдруг бы потребовала жениться на ней. «Ах ты, ящерица!» – зло подумала Маша. «Да нужен ты мне сто лет, гад чешуйчатый! Трусло!» «А мне обязательно замуж за Освера?» Распалилась, можно спрашивать открыто. «Не спорю, он привлекательный мужик. Дома бы за такого драка была. Брюнет зеленоглазый. Мечта, девчонок. Но давай будем честными». Характер у него говняный. Нет, так-то я тоже не подарок. Но он на меня рычал, он меня запугивал. Зараза хвастатая. Вводится за ним такое, подтвердила Инга. Но я думаю, на нас искр это не распространяется. Может быть, твоя пара, Хельворт? Мне кажется, что камни просто указали твоя пара среди драконов. Как бы еще это определить? Машка прикусила нижнюю губу. Тащить каждого в храм не получится. Камни-то уже у меня. Не знаю. Инга тут и в самом деле не могла помочь. Вот мои камни смог взять только Эйнор, а Свера тогда хорошо молниями приложила, когда попытался до одного дотронуться. Так, так, так. А ведь точно. До камней он не дотронулся. Спасибо, ты очень помогла. Машка вскочила со скамейки и побежала к выходу из теплицы, совсем забыв про портал. «Да не за что!» – успела ей вдогонку выкрикнуть Инга. «Похоже, будет скандал. Но когда уже перестанет быть таким самоуверенным?» – задала в пустоту риторический вопрос. Маша вопроса уже не услышала, и ей срочно требовались ответы. «Какого черта этот нахальный тип скрыл такую важную информацию?» Кипя от гнева она едва ли не бегом бежала домой. Значит, просто камешки, вообще не драгоценные и совсем никому не нужные. Трусливый гад, хвастатый. Побоялся, значит, что замуж за него захочет. Много о себе возомнил. Мария, вы так спешите? Голос ее хитрыми нотками заставил замедлить шаг. Что-то случилось? Машка повернулась к позвавшей ее драконице. Тетушка Грей. Пока нет, но скоро случится. Маша полоснула тетушку злым взглядом. У вас много племянников? От неожиданного вопроса Грей растерялась на мгновение. Достаточно. Заметив нехорошие огоньки во взгляде девушки, быстро добавила: Но мне дорог каждый из них. Надеюсь, а сверни самый любимый из них. Бросила Маша и решительно продолжила путь. Позволю знать, что такого должен был сделать Асвер, что ты так зла на него. Тетушка Грейпос спешила за очень злой Машей. Племянник способен кого угодно вывести из себя, но обычно это родители или кто-то привинившийся. Что сделал? Маша так резко обернулась, что драконица едва в нее не врезалась. Да чего он только не делал! Смеялся надо мной, запугивал, унижал. Чеканила она каждое слово, и брови драконицы ползли все выше. Врал, сильно врал. Тетушка Грай была шокирована. Племянник обычно говорил правду, даже если она была крайне неприятна. Упертый, с огромным самомнением, он лишь насмешливо улыбался на любые претензии и продолжал настаивать на своем. Сердце дракона, знаете? Грай была уверена, что удивить ее еще больше невозможно, но Маше удалось. Она кивнула. Ваш племянник сказал, что это просто камни, никому не нужные. Он не мог так сказать, воскликнула драконица. Да и откуда у него сердце дракона? Не у него, а у меня, фыркнула Маша. Больше задерживаться не стала, вылетела в дом громко хлопнув дверью. Следом вошла Грей, предпочитая держаться от разъяренной девушки подальше. Зачем было утаивать важность артефактов и почему Марию это так сильно разозлило? Да что у них вообще происходит? А свер! Рявкнула Маша на весь дом. Грей даже вздрогнула. Ну и голосина! Характер, похоже, тоже у нее далеко не сахарный. Довольно усмехнулась. Если уж кто и сможет держать племянника постоянно в тонусе, то только эта искра. Чтобы там осверг себе не придумал, Инга бы ему надоела очень быстро. Она хорошая девушка и правительницей будет замечательной, но слишком уж спокойная. Маша же пересекла холл и взялась за ручку двери в кабинет чудесще вредного. Освёр, услышав крик искры, тоже подошёл к двери и дёрнул её на себя. «Б***ь!» <*дь> Ёмко высказалась Маша, едва не пропахав носом пол от неожиданности. «Маша, что случилось?» Освёр успел подхватить её под руку, удержав отпадение. «Как интересно!» Ответить Маша не успела. Раздался мелодичный голос, но каждое слово было пропитано ядом. Подняв взгляд от пола, увидела драконицу с царственным видом, восседающую в кресле, ногу на ногу закинула, а разрез на платье не до пупа случайно сверкает тот голыми лытками. Ага, и сиськи почти вывалились из декольте. И игривый вид драконицы, которую Машка нашла очень пошлым, подействовал на нее как красная тряпка на быка. Сейчас случится. Выдернув руку, Маша с драконицей перевела тяжелый взгляд на колдуна. «Поверь, тебе это не понравится!» «Маша, успокойся!» Колдун постарался говорить миролюбиво. «Объясни, в чем дело?» «А свер, почему эта пришлая так с тобой разговаривает?» Вновь подала голос драконица. «Врывается, угрожает, как смеет!» Убери ее! Машка указала пальцем на драконицу, не повернув головы. Да как ты смеешь! взвизгнула незнакомка, вскакивая с кресла. А свер я требую! От мужа требовать будешь! Рыкнула на нее Маша. А свер! Визгливый крик заставил Машку поморщиться. Эстер, тебе и в самом деле лучше уйти. Колдун все еще надеялся успокоить Машу, открыл для драконицы портал, немного виновато улыбнулся. «Нет, я требую!» – не унимала сестер. «Да пошла же ты уже вон!» Не выдержав, Машка подошла к драконице и впихнула ее в портал. «Теперь ты!» – сверкая глазами, повернулась к колдуну. Тетушка Грай предпочла остаться в холле, чтобы не попасть под горячую руку. Скандал набирал обороты, она уже была уверена, что между этими двумя всё гораздо интереснее, чем ей озвучили. «Маша?» — удивлённый вопрос, и снова выгибается чёртова бровь. «Это было очень невежливо. Ты не имела права выгонять мою гостью». Грай тихонько сделала шаг в сторону и прижалась спиной к стенке. Закрыв ладонью глаза, сокрушенно помотала головой. Племянник иногда такой дурак, хоть и сильнейший колдун. Ты мне наврал про камни. Машка тем временем подошла к колдуну и уперла ему в грудь указательный палец. А свер постарался никак не выдать своего испуга, но щека дернулась, и искре это было достаточно. Ты не дракон, ты скотина. «Я за порог, а тут уже какая-то...» Она выдохнула. «Ледь! Грудью перед твоим носом трясёт! Выкладывай, ящерица! Какого чёрта врал мне?» Хочу заметить, что леди Эстер весьма приличная драконица. Зачем-то начал оправдываться о свёрк. И ничего такого не было. «Ах, извините, что помешала!» Машка всплеснула руками. Надо было опоздать и застать вас уже на столе? На каком столе? Прищурился Освёр. Под столом. Машка смешно округлила глаза. Ты не колдун, ты потаскун. Пальцем так давила в грудь Осверу, будто хотела проткнуть его насквозь. Ну знаешь, Ли, зашипел колдун. Это твои домыслы. Не увивай. рявкнула Маша. «Ты наврал мне про камни! Только я за порог, у тебя тут же леди полуголая, а мне запрещаешь даже словом перекинуться с другим драконом!» «Хелл тебе не подходит!» Освер тоже повысил голос. «А что? Ты мне подходишь!» Маша думала, что злиться больше уже просто невозможно, но оказывается еще есть куда расти. «Признавайся!» Схватив дракона за грудки, трясла со всей силы. Зачем наврал про камни? Я не наврал, а Сверп попытался аккуратно отцепить ее пальцы от своей рубашки. Просто немного не договорил. Сердце дракона и в самом деле ценный камень. Маша вцепилась в него сильнее. Но только для его обладателя. Продать, отдать и подарить ты его не сможешь. По взгляду девушки было видно, что она ему не верит. Да это всего лишь показатель того, что любовь взаимная. Произнес и не успел уклониться от пощечины. Машкина ладонь с громким шлеп приложила его по щеке. Хлесткий удар обжег кожу. Все-таки у Машы очень тяжелая рука. Мало того, что я домой вернуться не могу, так ты и тут решил мне жизнь испортить. Взвелась Машка, замахиваясь на вторую пощечину, а сверу успел среагировать, выскользнул, едва не оставив в руке у языка кусок ткани. Рубашка затрясшало, но выдержала. Замри! Кинул в разъяренную девушку заклинанием. Не получилось. Замри! Машка аж подпрыгнула на месте. Сейчас ты у меня замрёшь. А сверх еще попытался поставить защитный купол, но создатель выполнил его желание идеально. Искра защитный купол, который не пробили молнии Инги, попросто не заметила. Стоять! Теперь уже командовала Маша, но колдуну не подумал послушаться, не стал дожидаться следующего шага от Машки, просто рванул с места. Гад! Донеслось ему в спину. А свер выскочил из кабинета и огляделся по сторонам. Тетушка от удивления замер на месте. Чем его использовалась коварная искра? Ему в спину прилетела книга, тяжелая и больная. Беги, племянничек, – выскользалось Грай, окинув его яхидным взглядом. Ой, беги! И Асвер не стал спорить. На мгновение опередив Машку, которая уже почти схватила его за жилет на спине, тетушка Грей, взглянув на это безобразие, со вздохом опустилась на ближайший диванчик. Когда еще такое зрелище увидят? Возможно, и никогда. Где это видно, чтобы сильнейший колдун горного царства спасался бегством даже не от драконицы? Подперев щеку ладонью. Грай с лёгкой улыбкой наблюдала за тем, как Мария гоняет её всегда слишком уж самоуверенного племянника. Как же вовремя она в гости зашла. «Стой, ящерица!» Машка неслась за колдуном по лестнице на второй этаж. «Гад! Огнетушителя на тебя нет!» «Зачем?» — выкрикнула свёр. «Огнетушитель? Это же огонь тушить! Что задумала эта ненормальная?» Чтобы тебя треснуть, пояснила Машка. Она была полна решимости загнать дракона в угол и хорошенько приложить, чем под руку попадется. Попавшийся под руку вазой уже в него запустила, но мимо. А вот сейчас добежит до конца коридора, а там стена. Попался голубчик. Меня нельзя бить, выкрикнула свер. Это покушение вообще-то. Он ухватился за перила, огораживающие с одной стороны лестничную площадку второго этажа. Машка зла радно улыбнулась. Зараза! – рыкнул колдун, перемахивая через перила. Точно прибью! – прыщепел Машка, глядя на довольно улыбающегося колдуна, а сверхнахально помахал ей рукой. Смешная такая. Дракона ей все равно не догнать. Ух, злая! Глаза прям молнией мечут. Ну и что делать дальше будешь? Спросил ей хидно так. На! В него полетела очередная ваза. Да откуда у него их столько? Вообще внимания никогда не обращал. Машенька, меткость у тебя хромает. Снова нахально улыбался, когда ваза с громким дзынь разбилася о пол. Ему даже и полшага в сторону делать не пришлось. только слегка отклонился вправо. Машка еще громче запыхтела. Прыгать, как вот этот идиот, со второго этажа она не будет. Переломать ноги еще не хватало. А значит, нужно спускаться по лестнице. А этот гад успеет сто раз удрать, пока она добежит. «Стой на месте!» И рванула к лестнице. «Да и ты не спеши!» Продолжал наглеть Освер. «Я подожду, чаю выпью». С тетушкой пообщаюсь. Он обернулся на Грай. Какими судьбами, дорогая тетушка! В каждом слове отчетливо читался сарказм. Дорогой мой, ты бы поосторожнее, а? Мило улыбнулась Грай и кивнула на лестницу, по которой с громким топотом спускалась Машка. Ах, тетушка! Асвер подошел к ней ближе, но за приближением искры следил. Не хотелось получить еще разок, но «Ну、сколько можно? Прошу меня извинить, но мне пора. Не так быстро. Все с той же милой улыбкой и любящей тетушка ловко подставила племяннику подножку. Тетя! Не ожидая такого подвоха, Асвер растянулся на полу. Попался! Маша, добежав до колдуна, схватила его за рубашку. Спасибо! Махнула довольной собой драконица. «Кто бы мог подумать, что у неё будет сообщница?» «Радопам!» Договорить Грай не успела, ошарашенно глядя на то, как племянничек и Искра проваливаются в портал. «Ловкий засранец!»